Глава 16 «Прежде чем мы начнем разговор, я должен предупредить вас о том, что все сказанное здесь должно оставаться между нами. В случае, если пресса об этом узнает, я буду считать, что домамин сделал это специально», — сказал я, разместившись в кресле напротив Али Саида. Его сестра, все так же скрывая лицо под фатой, очень хотела сесть рядом со мной, но я недвусмысленно приказал ей сесть отдельно. За моей спиной стояли супруги, больше никого не было, а перед переговорами я поставил купол. «Конечно, ваше высочество, но я не понимаю, в чем дело», — ответил парень. Несмотря на воспитание и то, что он старался держать себя в руках, чувствовалось, как он не на шутку разнервничался. «Я предупредил», — спокойно сказал я, а затем положил перед ним планшет с открытым отчетом, собранной информации по сотрудничеству Ашхабада с персами. — Твой отец продолжает активно торговать с персами и османами. И судя по движению их войск и тому, что он никак на это не реагирует и не уведомляет нашу армию, у них тайное соглашение, в котором вам двоим выделена роль жертвенной коровы. — Отец бы никогда не пошел на такое, — не слишком уверенно возразил Али. — Думаешь, отец бы вами не пожертвовал? — насмешливо спросила Мария. — Нет. В смысле... «Если да, но я имел в виду не это», — нахмурившись, сказал парень. «Отец может нами пожертвовать, если это нужно для рода и страны. Но он не рискнул бы всем ради сомнительной выгоды и союза с нашими врагами». «Хорошо, что у тебя нет лишних иллюзий по поводу любви своего отца», — заметила Мария. «Плохо, что ты не понимаешь, что он уже вами пожертвовал». «Зачем ему это делать?» — спросил Али, поерзав в кресле. «Потому что вчерашние враги всегда могут стать, если не друзьями, то, по крайней мере, союзниками», — ответил я. «А вами он уже пожертвовал, при любом раскладе. Возможно, ты не заметил. Сыновья любовь может быть жестока, но именно ты глава дома, Амин. А твой отец — регент. Но сейчас именно он послал тебя сюда вместо того, чтобы уступить трон. А ты, что очевидно, послушался». «Это была совместная договоренность», — не слишком уверенно произнес парень. «Я могу в любой момент вернуться, и он уступит трон». «Правда? Поэтому тебе выделили всего лишь корвет, даже не фрегат?» — насмешливо спросила Мария, заставив парня еще больше нахмуриться. «А что с твоими младшими братьями? Их давно не видели во дворце?» «Это не то, что я хотел бы обсуждать», — зло буркнул Али. «Есть большая вероятность, что ты даже фактически не сможешь занять трон Пока его удерживает твой отец, а позже это сделает один из братьев», жестко сказал я, и Али едва сдержался, чтобы не вскочить. Кулаки сжал до белизны костяшек. «Они не смогут этого сделать», — наконец, с гневом сказал он. «Учитывая, как ты о них отзывался в прошлую нашу встречу, осторожно начал было я, но меня прервала Фатима. Они мертвы». — тихо сказала девушка, после чего я замолчал в недоумении. — Обычай. Как только один из сыновей садится на престол, остальных душат или травят натворным Так же у осман, чтобы не было войны между братьями за власть. В небольшом кабинете на несколько минут повисла полная тишина, прерываемая только сопением Али Саида. — Прошу прощения и соболезную, — наконец сказал я. — И все же я должен быть уверен. «Отец не мог показать тебе чужие тела?» «Нет», — поджав губы, ответил Али, и я помолчал, дожидаясь, пока он выдохнет и сам продолжит мысль. «Я уехал, потому что их матери пока не смирились с утратой и хотят моей смерти. Что же, до корабля он лучше из того, что есть в Ашхабаде. Пусть он и не сравнится с вашим флотом». «Граф Рублев показывал мне ведомость. Взамен сельскохозяйственной техники вы получили несколько отремонтированных судов Черного флота», — заметил я. «Это не боевые корабли, не настоящие», — пренебрежительно ответил Али. «В таком случае действия твоего отца еще безумнее», — покачав головой, сказал я. «Даже если допустить, что я тебя не трону, в случае его предательства, просто посажу под замок, не верю, что столь опытный и гибкий человек, как он», мог так просчитаться. «Вы оскорбляете меня своим недоверием», — зло прорычал Алисаид. «И ко мне, и к моему отцу». «На кону стоит недоверие или дружба. На кону стоят тысячи, а возможно, миллионы жизней», — сказал я. «И в таких вещах я предпочитаю быть полностью уверенным и не полагаться на случай. Ты хоть понимаешь, что ваш широкий жест, ваш подарок мне наложницы, сделает с обществом? Ты прожил в Петрограде больше полугода». «Как тебе настроение в нем? Много ты видел, мусульман?» «Нас было двое на курсе», — ответил парень. «Но какое это имеет значение для истинно верных? Такое, что Российская империя — многонациональная страна, веротерпимая. Но православие лежит в основе ее государственности», — вздохнув, ответил я. «Прямо сейчас ни у меня, ни у патриарха нет готового решения, что делать с Фатимой. Но если ты прав, если отец не обвел тебя вокруг пальца...» Он подписал себе приговор, и я не понимаю, зачем. «Позволь я объясню, что происходит», — тронув меня за плечо, произнесла Ангелина, и, дождавшись от меня кивка, подробно рассказала Али Саиду о наших подозрениях и результатах расследования. Гнев парня постепенно уходил, а когда девушка закончила, он сидел в глубокой задумчивости. «Таким образом, есть всего три варианта. Первый — твой отец решил принести себя в жертву, став мучеником ради идей». «Пусть я знаком с ним лишь мимолетно, но сомневаюсь, что он такой человек», — проговорил я. «Второй, он поставил все на твое правление, но неверно оценил наши реалии, решив, что раз это разрешено в вашей губернии, то и во всей стране имеет силу. Тоже сильно сомневаюсь, даже если сам он не в курсе, у него есть советники. Третий, им манипулируют, навязывая идеи, которые приведут к нашему конфликту и гибели вашего дома». «Я бы не стала отметать четвертый», — вмешалась Мария. «Убийство всех других наследников — хорошо проведенная мистификация, и тогда все складывается идеально и совпадает с отчетами разведки и нашими выводами». «Вы столько говорите о традициях, обычаях и правах женщин, а сами даже не поинтересовались моим мнением», — внезапно, с пылом сказала Фатима. «Подарив меня, отец выполнял именно мою просьбу». Не думая о последствиях, удивленно посмотрела на нее Инга. Возможно, это был перебор, но я влюбилась в Александра, когда еще не знала, что он будущий император. Думала, что раз у нас такая разница в положении, не могу стать женой, так хоть наложницей. Нафантазировала себе всякой чуши, зло и разочарованно проговорила девушка. Теперь понимаю, что зря. «Это бред», — жестко сказала Мария. «Сказала так кто бегал за ним полгода и строил козни», — тихо заметила Ангелина, но, кажется, и Фатима тоже услышала, по крайней мере, под фото я заметил ее кривую улыбку, хоть лицо и было почти не разобрать. «Пусть бред. Теперь я понимаю, что сглупила, но сделанного не вернешь», — ответила вместо этого Фатима. «Лучшее, что я могу сделать, чтобы сохранить честь семьи и не навлечь на вас беду, — убить себя. Этого делать нельзя». «Даже если все, что вы нам говорите, чистая правда, а не отрепетированный спектакль, кроме вашего рода, существуют правящие династии восточных государств, и они вполне могут использовать это как повод для войны», — жестко ответил я, — «к которой мы пока не готовы». «А когда будете готовы?» — спросил Алисаид. «Что тогда?» «Вот когда будем готовы, вот тогда и будем это обсуждать», — сказал я, не собираясь вдаваться в полемику. Пока же жизнь в Фатимы стратегически важна. Однако я не намерен использовать ее как наложницу. Она будет жить здесь, в этом замке, в гостевых покоях, и пользоваться всеми благами и гостеприимством княжеского рода Ляпинских. В пределах разумного, естественно. — Я смогу получить образование? — чуть замявшись, спросила Фатима. — Конечно, — улыбнувшись, — ответила Инга. — Но учителя будут приходить к тебе. «Мы не можем допустить новости о таком экзотическом подарке». «А мы не можем от него отказаться», — наконец придя себя сказал Али. «Он сделан от чистого сердца, без всякого подвоха, и ваше недоверие оскорбляет весь мой род. Но я понимаю, в какой ситуации вы оказались, а потому не требую, чтобы решение было принято немедленно. Сестру я люблю, но честь важнее». «Я рад, что мы договорились, и нам не придется держать ее в мягкой камере для сумасшедших, в смирительной рубашке», — сказал я, заставив девушку вздрогнуть. «Иногда смерть далеко не худший вариант, но в данном случае она неприемлема. Что же до планов твоего отца? Мы поговорим о них позже, когда закончится расследование». Он лишь выполнял волю своих детей, — попробовала возразить Фатима. «Ты сама-то в это веришь?» — фыркнула Мальвина. Если традиция убивать братьев не появилась по необходимости только в этом году, то сама жизнь должна явно показывать, насколько он расчетлив и прагматичен. «Мы не будем спорить на эту тему», — сказал я, заметив гневный взгляд маленького, но уже великого князя. «Вы можете принять наши условия и быть почетными гостями и в моем доме, и в моем флоте, или отвергнуть их и стать полноценными узниками. Выбор за вами». «Я давал вам клятву верности, цесаревич, и не собираюсь ее нарушать, пока ее держите вы». Как можно сдержанней, но с нотками прорывающейся юношеской ярости, сказал Али Саид. «Сейчас я прощаю ваше недоверие ко мне, потому что оно вызвано заботой о ваших подданных, таких же, как и я. Но впредь прошу не ставить мою верность под сомнение. Я все сказал». «Я тебя услышал, великий князь Али Саид ибн Амин», сказал я не давай мне повода для сомнений, и тебе всегда найдется место и в моем доме, и за моим столом. А сейчас прошу прощения, но нам еще нужно многое сделать. До скорой встречи. До встречи, Ваше Высочество, — поклонившись, сказал парнишка и дождавшись, пока я сниму купол, вышел вместе с сестрой из зала, после чего я нагнал свежего воздуха прессом и вновь поставил защиту. «Ваши мысли?» — поинтересовался я у супруг. «Он может врать», — «Может, искренне заблуждаться, но в такие случайные подставы я не верю», — решила не отступать от своей позиции Мальвина. «Прекраснодушные идиоты в политике долго не держатся, и уж тем более не становятся царями собственной страны, даже маленькой». «Тут я с сестрой согласна», — кивнула Инга, садясь напротив меня. «Но нельзя исключать варианта, что это было сделано с простым умыслом подложить девочку под Александра, мальчика впихнуть в твою свиту и дождаться, пока вы подружитесь. а после по-дружески и по-родственному получать преференции. План вполне рабочий, если не учитывать маленьких проблем с православием». «Возможно, он вообще не считал это проблемой. Сколько десятков и даже сотен князей крестилось, будучи как мусульманами, так и католиками? Может, он рассчитывал, что мы ее по-тихому переименуем в фёклу и сыграем свадьбу?» — усмехнувшись, спросила Ангелина. «А в преданной можно попросить кусок пустыни». «Не слишком ли цинично для тебя?» — удивлённо спросила Инга. «Ты уже который день подряд говоришь, как более добрая версия Маши. Может, это заразно?» «Скорее дело в постепенно стабилизирующемся гормональном фоне», — ответил я. «Неделя, может, две или три, и у Ангелины закончится формирование раскрытой чакры воды. Успех, к которому нашей дорогой старшей жене ещё ползти и ползти такими темпами». «А это существенно?» — спросила Мальвина, по-другому взглянув на Ангелу. «Это работа всего пищеварительного тракта, желудка, почек и печени, включая аппендикс и надпочечники», — прокомментировал я. «Один из бонусов — есть сколько угодно, чего захочется, и при этом всегда быть в хорошей форме. Второй — куда более весомый возможность зачать почти идеально здорового ребенка и без проблем, интоксикации и прочих гадостей его выносить но ну и коррекция сна насыщение роста мышечных тканей по мелочи а сколько чакр открыта у тебя спросила повернувшись ко мне инга открыты все полностью сформированы три еще две почти полностью хоть и не в правильном порядке честно ответил я вызвав искреннее удивление в глазах ангелины я думала ты уже давно все открыл проговорила она овы времени никак не хватает вздохнул я В обычной ситуации на это уходит не меньше 50 лет но есть и плюсы мы с вами идем по крайне ускоренной программе у нас хороший наставник кокетливо улыбнулась мария очень лесть тебе тоже не поможет в отличие от тренировок усмехнулся я самином будешь решать по готовности расследования заранее записывать его в предаеле не стоит а вот послать телеграмму местному главе гарнизона надо чтобы нападение со стороны их соседей не стали неожиданностью. «Мы можем им чем-то помочь?» «Выслать корабли?» — спросила Ангелина. «Нет. Мы и так разбазаривались войсками слишком долго. Пока гнев на ремонте, мы сильно ограничены в мобильной боевой мощи», — заметил я. «Полагаться только на Кронштадт и выставлять его как переднюю линию обороны довольно расточительно. Тем более сейчас у нас есть точка опоры в качестве захваченной крепости». К слову, «Надо бы ей название сменить». «И устроить по этому поводу праздник, чтобы сформировать у людей новое отношение к этому символу», тут же вмешалась Ангелина. «Устроим голосование на название. Это займет местную прессу и отвлечет от страшного фона». «Хорошо, ты можешь этим заняться». «Пока наш флот не в полном составе, сибирской экспедиции откладывается». «Мы не имеем права так рисковать людьми». «И к тому же у Инги накопилось множество проблем с местными дворянами и боярами» заметил я, кивнув в сторону третьей супруги. «Пока мы здесь, можно их решить». «Это ты так предлагаешь перебить еще несколько семей?» — ехидно спросила Мальвина. «Боюсь, высший свет нам этого не простит. Совсем. Вообще, я имел в виду, что надо как следует присмотреться к тому, кто чем занимается. Пока ситуация не уляжется, мы не сможем проводить серьезных преобразований». «Вначале придется доказать, что оставаться верными престолу княжества и империи — это не только долг, но и выгодное дело», — не слишком довольно заметил я. «Все же понятие верности за деньги меня не прельщало. Всегда найдется тот, у кого этих денег больше, или тот, кто готов их потратить на конкретную задачу в этот момент времени. но ну, или пообещать тебе больше, а потом сказать, что не получилось». «И что ты предлагаешь?» — настороженно спросила Инга. «Раздавать земли и предприятия? Нам и так пришлось подарить государственной казне почти все имущество погибших князей. Если мы передадим градообразующие предприятия, они потеряют. Успокойся!» «Все хорошо, никто не собирается отдавать чужим свое», — улыбнувшись, погладил ее по руке Мария. «Верно же, дорогой?» «Естественно», — кивнул я. «Есть и другие способы». «Хочешь повторить трюк с Долгоруким?» — на всякий случай уточнила Ангелина. «Хотелось бы, но нет», — поморщился я. «Во-первых, я обещал патриарху, а во-вторых, это слишком большой куш. Разве что тайна и одному-двум избранным, которые могут изменить политику в регионе и в целом». «Опасно», — покачала головой Мария. «Уж лучше расстаться с деньгами». «Милый, а тебе принципиально, чтобы это называлось духовными практиками и было связано с Востоком?» — вдруг спросила Ангелина. «Нет», — пожал я плечами. «Есть вещи, которые работают только если ты в них веришь, а есть те, которым плевать, веришь ты в них или нет. А названий можно придумать тысячу. В сути это не изменит». «В таком случае, почему бы нам не заняться продвижением верований и обычаев народностей Крайнего Севера?» — с улыбкой проговорила Ангелина. «Развитием шаманизма в отдельном взятом княжестве. Ведь церковь с ним почти смирилась». «Это может послужить обострением», — чуть нахмурившись, — проговорила Инга. «Но если делать все аккуратно и достаточно тихо, может сработать». «Ну да, и там духовные практики, и там. Только духи разные», — пошутила Мария. «И патриарха это не обманет». «Надо с ним что-то решать», — вздохнул я, отклонившись в кресле. «Весь высший свет и так в курсе. В желтую прессу информация о наших тренировках давно утекла и успешно обсуждается». «Если мы не решим эту проблему, ее решат за нас или используют против нас. Что еще хуже?» «Без одобрения патриарха ничего не выйдет», — возразила Инга. «Нет, но если мы сумеем предложить ему несколько вариантов, которые с нашей точки зрения осуществимы и достаточны, возможно, он пойдет нам на уступки», — согласился я с третьей супругой. «Жаль, на него нечем надавить», — с разочарованием вздохнула Мальвина. «Сколько я у отца не выспрашивала, он ничего не говорил, да и в документах Багратиона я ничего толком не нашла». «Мне не кажется хорошей идеей лезть в дела церкви, особенно такие, из позиции силы», — заметила Инга, покачав головой. «Это чревато большими проблемами, а у нас и без того их выше крыши. Лучше давайте и вправду сосредоточимся на дворянстве. Чем быстрее мы их приструним, тем легче будет в будущем». — Обязательно займемся, — кивнул я, — а потом отведем все войска на юг, подберем по дороге геологическую партию и через Центральную Азию обойдем Тунгусскую зону, выйдя к зоне разведки. — Мы оставим княжество без охраны? — ошарашенно спросила Инга. — Но одна крепость ничего не решит, ее же просто обойдут и начнут грабить все, что плохо лежит. — Естественно, нет, — усмехнувшись, — ответил я, — но мы сделаем вид, что отходим. Загрузим все малые корабли в «Черепаху» и на малой высоте пойдем на юг. Потом над безлюдным местом, не снижая тяги, высадим их и вернемся для засады. А «Черепаха» пока заберет груз техники и людей из Екатеринограда и повернет обратно. «Если они узнают, что это обманный маневр, то нападут на «Черепаху», — заметила Инга. «Мы лишимся ядра кадры «Все знают, что «Черепаха» — это сверхмедленное, маломаневренное и просто гигантское судно», — заметил я. Отличная мишень как для атаки, так и для захвата. Но если найдутся идиоты, которые решатся на абордаж, их встретят наши бойцы из первой роты и гвардии. Сомневаюсь, что у противника найдется достаточное количество одаренных, чтобы подобное провернуть. Идея, в принципе, неплохая, может даже сработать, — подумав, заключила Мария. Особенно если никому заранее не говорить об отъезде прямо, а опустить небольшой слушок, а после отлета — горячие новости — устроить сенсацию». «Это мы можем», — улыбнулась Ангелина. «Ну вот, решили». «Славно», — кивнул я. «Теперь давайте поищем в наших закромах пряник для местных аристократов. Желательно, не слишком зачерствевший, чтобы им все же можно было не только бить, но еще и приманивать». Варшава. Дом правительства, занятый временной администрацией, учрежденный регентом. Петр никогда не надеялся на то, что операция пройдет безболезненно. Такие иллюзии могли быть у активистов, у студентов, выходящих на митинги даже под угрозой ареста и с постоянными силовыми разгонами. Но не у него и не у бывшего мэра Варшавы, который сбежал сильно заранее, спалив те документы, что не смог унести, удалил информацию из кристаллов и увел с собой всех руководителей. Управлять городом в раз лишившегося начальников всех служб, начиная от пожарной и заканчивая жандармерией, было практически нереально. К счастью, и Петр прибыл в Варшаву не один, а в составе полноценного военного флота. Военная полиция быстро подмяла под себя оставшуюся жандармерию. Пожары устранялись с воздуха раньше, чем они начинались, а единственная большая проблема оказалась в госпиталях. Да и то потому, что там был наплыв пациентов, узнавших о бесплатной помощи. Вот только проблемы этим не ограничивались. Петр отдавал себе отчет в том, что противник пытается рассеять его внимание, занять решением бесконечных гражданских задач и связать по рукам и ногам. Отвлечь от постепенно собиравшихся в регионе недовольных, которые не собирались уходить из столицы, а наоборот, концентрировались по домам и улочкам. «Петух кукарекает, ваше сиятельство!» Ворвавшись в кабинет, выпалил посыльный. «Ясно, свободен», — ответил Петр и, дождавшись, когда гонец закроет дверь, помассировал переносицу. «Значит, все же французы!» Как англичане сумели с ними сторговаться, оставалось загадкой. Но факт — довольно существенные силы под трехцветным флагом были замечены с самого начала конфликта. Леопарды, как обычно, старались держаться от конфликта подальше, снабжая его деньгами и оружием. Быки умудрялись обучать повстанцев прямо на передовой, в немногочисленных и редких по сравнению с российскими лесах. Львы держали рядом с границей воздушный флот. — Вот же зоопарк! — усмехнулся Петр, вспоминая шифровку, переданную ему от анонима, за которым, скорее всего, стоял сбежавший Багратион. Пусть сведений было крайне мало, и они оставались очень отрывочны, сомневаться не приходилось. За независимость Польши выступает целый альянс, в котором собрался свет европейских стран. Вот только все прекрасно понимали, что сама Польша никому не нужна и послужит лишь плацдармом для дальнейшего наступления. Могла бы послужить если бы гигантский флот Российской империи не оккупировал все стратегические точки, загнав повстанцев в леса и заставив их прятаться по подвалам и канализации. Но если одна из великих европейских держав, воспользовавшись провокацией, попытается вмешаться на стороне свободы и независимости, это может привести просто к катастрофическим последствиям для всех сторон. «Где-то в небольшом городке на границе Германии». «Вы получили финансирование и свободу в обмен на строго прописанную задачу», недовольно высказывался Георг пилсудский король Польши, сидящему перед ним барону Сержу Бзрегу. «Результатов не видно. Где обещанные вами диверсии в тылу армии? Где остановка снабжения и производств? Вы хотели сказать теракты, Ваше Величество?» «Спокойно спросил Сергей». Как одаренный, да еще и прошедший инициацию в секте детей Господа, он был в несколько раз сильнее признанного европейскими странами монарха, и они оба это прекрасно знали. Называйте вещи своими именами, и потом их суть не будет неожиданностью. «Вы гарантировали мне результат, а его нет», — настаивал Георг. «Не я сухо заметил Сергей, а наши общие знакомые. Кот, петух и для знаменитого... «Бременского триу не хватает только осла». «Вы не знаете, случаем он не появился?» «Ваши шутки совершенно неуместны», — сказал прищуриваясь Георг. «Или вы хотите, чтобы упомянутая вами госпожа Ка была поставлена в известность о ваших нерасторопных действиях? Госпожа Кошка прекрасно информирована, где и чем заняты мои сторонники и я сам». Едва ли сумев вскрыть раздражение, ответил Берегов. «Дело будет сделано». Когда, вы узнаете одним из первых, а пока лучше займитесь вашими разбежавшимися войсками. Кажется, вскоре они вам понадобятся.